Параграф двадцать седьмой Итак, если из всех предшествующих размышлений о силах природы и их проявлениях для нас стало ясно, как далеко может идти причинное объяснение и где оно должно становиться, если не хочет поддаться безумному стремлению свести содержание всех явлений просто к их форме и ничему иному, то мы сумеем теперь в общих чертах определить и то, чего можно требовать от всякой этиологии. А она должна искать для всех явлений в природе причины, то есть обстоятельства, при которых они непременно наступают. А затем многообразные явления, сопровождаемые различными обстоятельствами, она должна свести к тому, что действует в каждом явлении и предполагается его причины. К изначальным силам природы, строго разграничивая, происходит ли различие в явлениях от различий в силе или же только от различия в обстоятельствах, при которых обнаруживается сила, и равным образом остерегая считать проявлением разных сил то, что служит обнаружением одной и той же силы, но при различных обстоятельствах. Как и наоборот — остерегаясь считать обнаружением одной и той же силы то, что первоначально принадлежит разным силам. Для этого и нужна непосредственно способность суждения. Вот почему так мало людей способных расширить физике понимание, но все могут расширить в ней опыт. Лень и невежество порождают склонность к поспешным ссылкам на изначальные силы, что находит иронически преувеличенные выражения в схоластических бытийность и сущность вещей. Я меньше всего хотел бы способствовать их возрождению. Ссылаясь вместо физического объяснения на объективацию воли, также нельзя, как и ссылаться на творческую мощь Бога. Ибо физика требует причин, а воля никогда не может быть причиной. Её отношение к явлению строится совсем не по закону основания. Но то, что в себе есть воля, то с другой стороны существует как представление, то есть служит явлению. Как таковое оно следует законам, составляющим форму явления, например, каждое движение, хотя оно всегда есть проявление воли, должно всё-таки иметь причину, из которой его можно объяснять по отношению к определённому времени и месту, то есть не вообще, не по его внутренней сущности, а как отдельное явление. Это причина механической в случае камня, мотив в движении человека, но её не может не быть. Напротив, всё общее, единая сущность всех явлений определённого рода, та предпосылка, без которой причинное объяснение не имело бы смысла и значения. Это всеобщая сила природы, которой в физике должна оставаться квалита оккульта, потому что здесь кончается и теологическое объяснение, и начинается метафизическое. Но цепь причин и действий никогда не прерывается изначальной силой, на которую можно было бы ссылаться. Она никогда не восходит к такой силе, как к своему первому звену. Самое близкое звено цепи, как и самое отдалённое, одинаково предполагает изначальную силу, а иначе они ничего не могли бы объяснить. Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, последовательным обнаружением которых он руководит, как я это пояснил выше на примере металлической машины. Но различие этих изначальных, невыводимых друг из друга сил совсем не прерывает единство цепи причин и связи между всеми её звеньями. Этиология природы и философия природы никогда не мешают друг другу, а идут рука об руку, рассматривая один и тот же предмет с разных точек зрения. Этиология даёт отчёт о причинах, которые необходимо вызвали отдельное явление, подлежащее объяснению, и раскрывает в качестве основы всех своих объяснений всеобщие силы, действующие во всех этих причинах и результатах. Она точно определяет эти силы, их количество, их отличие и наконец все эти действия, где каждая сила, согласно различию обстоятельств, различно проявляется в постоянном соответствии с присущим ей характером, развиваемым ею по неуклонному правилу, который называется законом природы. Как только физика полностью осуществит всё это и во всех отношениях, она достигнет своего совершенства тогда не останется в неорганической природе ни одной неизвестной силы, ни одного действия, которое не было бы раскрыто как проявление одной из этих сил, возникающие при определённых условиях согласно закону природы. И всё-таки закон природы останется только подмеченным у природы правилом, согласно которому она действует всякий раз при наступлении известных условий. Поэтому закон природы Можно всё же определить как обобщённый факт, и законченное изложение всех законов природы было бы лишь полным регистром фактов. Рассмотрение всей природы завершается дали морфологии, которая перечисляет, сравнивает и распределяет все постоянные формы органической природы. О причине возникновения отдельных существ она мало что может сказать. Ибо такой причины и служит у всех рождения, теории которого существует сама по себе, и в редких случаях самозарождения. К последнему строго говоря относится и тот способ, каким все низшие ступени объектности воли, то есть физические и химические явления обнаруживаются в отдельных случаях, и указание условий этого обнаружения и составляет задачу этиологии. Философия же рассматривает всюду, а значит и в природе, только всё вообще. Изначальной силой сами выступают её предметом, и она познаёт в них различные ступени объективации воли, составляющей внутреннюю сущность в себе этого мира, который она, отвлекаясь от воли, считает лишь представлением субъекта. Если же теология вместо того, чтобы прилагать путь философии и подтверждать её учение примерами, думает напротив, что цель её отвергать все изначальные силы за исключением какой-либо одной, самой общей, например, непроницаемости, и воображая, что она вполне поменяла эту силу, старается насильственно свести к ней всё остальное, то она сама лишает себя своей опоры и может вместо истины давать только заблуждение. Содержание природы вытесняется тогда формой, влияние обстоятельств приписывается всё, внутренней сущности вещей не остаётся ничего. Если бы такой путь действительно приводил к успеху, то как уже сказано, загадку мера разрешала бы в конце концов арифметическая задача. Но именно на этот путь вступают, когда, как уже упомянуто, всякое физиологическое действие хотят свести к форме и составу, например, к электричеству, его в свою очередь к химизму, а химизм к механизму. Последнюю ошибку совершали, например, Декарт и все атомисты, сводившие движение мировых тел к толчку некоего флюида а качество к сочетанию и форме атомов, и старавшиеся все явления природы объяснить, как простые феномены непреницаемости и сцепления. Хотя от этих взглядов отказались, однако в наши дни Точно так же поступают физиологи электрического, химического и механического направления, которые упорно хотят объяснить всю жизнь и все функции организма из формы и состава его элементов. Что целью физиологического объяснения является сведения органической жизни к всеобщим силам, изучаемым физикой, это высказано ещё в архиве физиологии Меккеля. И Ламарк в своей «Философии и зоологии» считает жизнь простым действием теплоты и электричества. Теплоты и электрической материи вполне достаточно для того, чтобы образовать вместе сущностную причину жизни. Согласно этому, теплота и электричество должны, собственно, быть вещью в себе, а животный и растительный мир — ее проявлением. Нелепость этого мнения резко выступает на 306-й странице названной книги. Известно, что в новейшее время все эти с треском провалившиеся в воззрение вновь выступили с неслыханной дерзостью. Если присмотреться к ним, то в конечной основе их лежит предположение, будто организм — это лишь агрегат проявлений физических, химических и механических сил, которые случайно сойдя здесь, создали организм как игру природы без дальнейшего смысла. Согласно такому взгляду, организм животного или человека, рассматриваемый философски, не есть выражение особой идеи, то есть он не представляет сам непосредственно объектность воли на определённой высокой ступени но в нём проявляются лишь те идеи, которые объективируют волю в электричестве, в химизме, в механизме. Организм, следовательно, также случайно слит в одно целое совпадением этих сил, как и фигуры людей и животных из облаков или сталактитов, и потому сам по себе он мало интересен. Мы сейчас увидим, насколько физические и химические объяснения организма в известных пределах всё-таки законны и полезны. Я покажу, что жизненная сила несомненно пользуется силами неорганической природы, употребляет их, но ни в каком случае не состоит из них, как не состоит кузнец из молота и наковальни. Поэтому никогда нельзя будет объяснить из них, например, из капиллярной силы и эндосмоса, даже столь простой жизни, как жизнь растений, не говоря уже о животных. Следующее соображение проложит нам путь к этому довольно трудному исследованию. Согласно всему сказанному, естество знания заблуждается, желая свести все высшие ступени объективации воли к низшим, Ибо не признание и отрицание изначальных и самостоятельных сил природы столь же ошибочно, как и необоснованное допущение особых сил там, где на самом деле имеется лишь специфический способ проявления уже известных сил. Поэтому справедливо говорит Кант, что нелепо ожидать Ньютона-Былинки, то есть такого человека, который свёл бы Былинку к проявлениям физических и химических сил и показал бы, что она представляет собой их случайное сращение, то есть простую игру природы, где совсем не проявляется самостоятельная идея. Другими словами, где воля не обнаруживается непосредственно на высшей и особой ступени. А предстаёт ли ж такой, какой она выступает в явлениях неорганической природы и только случайно в форме блинки? С холостики, которые ни за что не допустили бы ничего подобного, совершенно справедливо сказали бы, что это было бы полным отрицанием форма субстанциалис и низведением её к форма акцидентарис. Ибо аристотелевская форма субстанциалис означает как раз то, что я называю степенью объективации воли в известной вещи. Однако с другой стороны, нельзя упускать из виду, что во всех идеях, то есть во всех формах органической природы раскрывается, то есть принимает форму представления объектности одна и та же воля. Её единство должно поэтому высказывать себя внутренним родством всех её явлений. Последнее раскрывается на более высоких ступенях её объективации, где все явления яснее, то есть в растительном и животном царствах. Всеобщие аналогии всех форм, основным типом повторяющемуся во всех явлениях Он сделался поэтому руководящим принципом прекрасных зоологических систем, созданных в этом столетии французами. Наиболее полно он проводится в сравнительной анатомии как единство плана, единообразие анатомического элемента. Поиски его были главным занятием или, во всяком случае, наиболее похвальным стремлением натур философов Шеллинговской школы. И последние в этом отношении имеют даже известную заслугу, хотя во многих случаях их погоня за аналогиями в природе вырождается в игру слов. Они справедливо указывали на это всё общеродство и фамильное сходство также и в идеях неорганической природы, например, между электричеством и магнетизмом, тождество которых было впоследствии установлено, между химическим влечением и тяжестью и тому подобное. Особенно они указывали на то, что полярность, то есть распад единой силы на две качественно различные, противоположные и стремящиеся к воссоединению деятельности, которая большей частью выражается и пространственно, расхождение в противоположные стороны, полярность составляет основной тип почти всех явлений природы, от магнита и кристалла до человека. В Китае, однако, познание этого получило распространение с древнейших времен в учении о противоположности «инь» и «ян». И так как все вещи мира — это объектность одной и той же воли и потому тождественны между собой в своем внутреннем существе, то в них не только должна быть эта явная аналогия и не только в каждом несовершенстве должны обнаруживаться след намёк, задаток ближайшей более высокой степени совершенства, но и в виду того, что все эти формы свойственны только миру как представлению, мы можем допустить, что уже в самых общих формах представления, в этом подлинном и главном устое мира явлений, то есть в пространстве и времени, можно найти и указать основной тип намёк, задаток всего того, что наполняет эти формы. По видимому, смутная мысль об этом послужила источником кабалы и всей математической философии пифагорейцев, а также и китайцев в Идзин. Да и в шеллинговской школе в её многообразном стремлении раскрыть аналогию между всеми явлениями природы встречаются некоторые правда неудачные попытки вывести законы природы из одних лишь законов пространства и времени. Прочим, нельзя знать в какой степени чей либо гениальный ум осуществит когда-нибудь обостремление. Хотя никогда не следует упускать из вида разницу между явлением и вещью в себе, и поэтому никогда нельзя превращать тождество объективированной во всех идеях воли, ибо она имеет определённой степени своей объектности, в тождество самих отдельных идей, в которых она проявляется, то есть Например, химическое или электрическое притяжение никогда нельзя сводить к притяжению силы тяжести, хотя бы и была познана их внутренняя аналогия, и в первых можно было видеть как бы высший потенции последней хотя равным образом и внутренние аналогии в строении всех животных не дают права смешивать их роды отождествлять или считать их более совершенные роды разновидностями менее совершенных хотя наконец и физиологические функции никогда не могут быть сведены к химическим и физическим процессам, но для оправдания этого метода в известных пределах можно с большей степенью вероятности допустить следующее. Если многие из проявлений воли на низших ступенях её объективации, то есть в неорганическом мире, вступают между собою в борьбу, ибо каждая, направляясь причинностью, стремится овладеть на личной материи, то из этого соперничества возникает проявление высшей идеи, которая побеждает все прежние, менее совершенные, но побеждает так, что допускает сохранение их сущности в подчиненном виде, сама принимая в себя некоторую аналогию ее. Такой процесс становится понятным лишь из тождества, проявляющейся во всех идеях воли и из её стремления ко всё более высокой объективации. Поэтому мы видим, например, в отверждении костей явную аналогию кристаллизации, которая первоначально царила над известью, хотя окостенение никогда не может быть сведено к кристаллизации. Слабее проявляется аналогия в отверждении мяса, Состав соков в животном теле и секреция тоже представляют собой аналогию химическому соединению и выделению. Даже законы последних ещё действуют здесь, но в подчинённом и сильно модифицированном виде, побеждённые высшей идеей. Вот почему одни химические силы вне организма никогда не произведут таких соков. Энхеразис натуры именует Всё это химия, сама того не чует, что над собой смеётся. Более совершенные идеи, возникающие из такой победы над несколькими идеями или объективациями воли, именно тем, что от каждой побеждённой она принимает в себя более высокую по степени аналогию, приобретает совершенно новый характер. Воля объективируется на новый, более явный лад, а именно появляется сперва через генерацию эквивока, а затем через ассимиляцию с данным зародышем органический сок, растение, животное, человек. Итак, из борьбы низших проявлений возникает высшее, которое их все поглощает, но которое и осуществляет в более высокой степени стремление всех. Таким образом, уже здесь господствует закон: если змея не сожрёт змеи, то не вырастет дракон. Я очень хотел бы, чтобы ясностью изложения мне удалось одолеть свойственную содержанию этих мыслей темноту. Но я очень хорошо вижу, что мне должно прийти на помощь собственное размышление слушателя, чтобы я вообще был понят и понят правильно. Согласно моей точке зрения, в организме можно указать следы химической и физической деятельности, но его никогда нельзя объяснить из них, ибо он представляет собой вовсе не феномен, возникший из объединённого действия таких сил, то есть случайно, а высшую идею, которая подчинила себе низшие посредством поробощающей ассимиляции. Так как объективирующая себя во всех идеях единая воля в своём стремлении к возможно более высокой объективации жертвует здесь низшими ступенями своего проявления после их борьбы, чтобы тем могущественнее проявиться на более высокой ступени. Нет победы без борьбы. Высшая идея или объективация воли может проявиться только одержав победу над низшими Но она испытывает их противодействие, так как, хотя и покорённые, они всё ещё продолжают стремиться к независимому и полному обнаружению своей сущности. Подобно тому, как магнит, уже поднявший кусок железа, продолжает вести борьбу с тяжестью, который, как самое низшее объективации воли, имеет в первую очередь право на материал этого железа. И подобно тому, как магнит даже усиливается в этой вечной борьбе, потому что сопротивление как бы заставляет его больше напрягаться, так и всякое проявление воли, в том числе и обнаруживающееся в человеке, выдерживает долгую борьбу со множеством физических и химических сил, которые в качестве низших идей имеют первичное право на данную материю. Вот почему опускается рука, которую одолевая тяжесть долго держали поднятой. Вот почему столь часто нарушается отрадное чувство здоровья, выражающее победу идеи самосознательного организма над физическими и химическими законами, которые первоначально властвовали над соками тела. И, собственно, это чувство всегда сопровождается известным более или менее значительным недомоганием. Последнее вытекает из противодействия названных сил, и вследствие него уже растительный момент нашей жизни всегда связан с лёгким страданием. Вот почему и пищеварение подавляет все животные функции. Оно призывает всю жизненную силу, чтобы путём ассимиляции одолеть химические силы природы. Отсюда и вообще проистекают тяготы физической жизни, неизбежность сна и наконец смерти, и баран или поздно покорённые силы природы, пользуясь благоприятными условиями, отвоевывают у изнождённого постоянным успехом организма оторгнутую от них материю и достигают беспрепятственного проявления своей сущности можно поэтому сказать, что всякий организм представляет идею отражением которой он служит, только решившись предварительно той части своей силы, какая тратится на преодоление низших идей, оспаривающих у него материю. По-видимому, это представлялось якобы Бёме, когда он в одном месте говорит, что собственно все тела людей и животных, даже все растения наполовину мертвы. Судя по тому, в какой степени удаётся организму преодолеть силы природы, выражающий более низшей ступени объектности воли, он становится более или менее совершенным выражением своей идеи, то есть стоит ближе к идеалу, которому в его роде присуща красота или дальше от него. Так мы повсюду видим в природе соперничество, борьбу, непостоянство победы, и впоследствии мы поймём, что в этом заключается свойственное воле раздвоение в себе самой. Каждая ступень объективации воли оспаривает у другой материю пространства и время. Постоянно пребывающая материя беспрерывно должна менять свою форму. Ибо направляемы причинностью механические, физические, химические, органические явления, жадно стремясь к обнаружению, оттаргают одна у другой материю. Каждый хочет раскрыть свою идею. Это соперничество можно проследить во всей природе, и она даже существует только благодаря ему. Воле бы не было в вещах борьбы, всё было бы единым, как говорит Эмпедокл. Аристотель Метафизика. Ведь самое это соперничество лишь проявление свойственного воле раздвоения в самой себе. Наиболее явно выражается это всеобщая борьба в животном царстве. Оно питается царством растений, и в нём самом, в свою очередь, каждое животное становится добычей и пищей другого, то есть должно уступать ту материю, в которой выражалась его идея для выражения другой идеи, потому что всякое животное может поддерживать своё существование только посредством беспрестанного уничтожения других. Таким образом, воля к жизни всюду пожирает самое себя и в разных видах служит своей собственной пищей. И, наконец, род человеческий в своей поведе над всеми другими видит в природе фабрикат для своего потребления. Но и этот род, как мы поймем это в четвертой книге, с ужасающей ясностью и являет в самом себе ту же борьбу, то же самораздвоение воли и становится... Человек человеку волк. И ту же борьбу, то же провощление мы встречаем и на низших ступенях объектности воли. Многие насекомые, особенно ихние вмоны, кладут свои яйца на кожу, даже в тело личинок других насекомых, медленное уничтожение которых первое дело выползающего потомства. Молодой полип, вырастающий в форме ветви из старого и впоследствии отделяющийся от него, еще сидя на нем, уже борется с ним из-за добычи, так что один вырывает ее изо рта у другого. Но самый яркий пример в этом отношении представляет австралийский муравей-бульдог. Если его разрезать, начинается борьба между отдельными частями — головой и хвостом. Первый нападает своими челюстями, а последний храбро отражает её своими уколами. Борьба обычно на продолжается около получаса, пока части не замрут или пока их не оттащат другие муравьи. Это явление повторяется каждый раз, На берегу Миссури встречаются иногда могучие дубы, которые до такой степени обвиты и скованы по стволу и всем сучьям колоссальной лозой дикого винограда, что как бы задыхаются под нею и обречены на увядание. То же самое можно наблюдать даже на низших ступенях. Например, там, где в силу органической ассимиляции вода и уголь превращаются в растительный сок, а растение и хлеб в кровь. Итак, это бывает всюду, где действие химических сил не сводится на подчинённую роль и происходит животные выделения, секреции То же наблюдается и в неорганической природе. Например, осаждающиеся кристаллы встречаются между собой, перекрещиваются и до того мешают друг другу, что не могут представить число кристаллизованной формы, когда почти каждый другая запечатлеет на себе эту борьбу воли на столь низкой ступени её объективации. Или магнит навязывает железу свою магнитную силу, чтобы и здесь проявить свою идею или гальванизм побеждает химические средства, разрушает самые прочные соединения, до того нарушает химические законы, что кислота, разложившаяся от отрицательного полюса соли, вынуждена достигать положительного полюса, не вступая в соединение со щелочами, которые она встречает на своём пути, и даже не смеет окрашивать в красный цвет попавшийся ей лакмус в больших размерах это обнаруживается в отношении между центральным телом и планетой. Последнее, несмотря на свою разнообразную зависимость, всё ещё сопротивляется подобным химическим силам в организме. Отсюда возникает то постоянное соперничество между центростремительной и центробежной силами, которое сохраняет движение мироздания и само уже выражает собой ту всеобщую борьбу, присущую явлениям воли, которую мы здесь рассматриваем. Ибо в виду того, что всякое тело над рассматриваюсь как проявление воли, а самая воля необходимо выражается как стремление, из начальным состоянием каждого шарообразного мирового тела должен быть не покой, а движение, поступательное, беспрерывное, бесцельное стремление в бесконечное пространство. Этому не противоречит ни закон инерции, ни закон причинности, ибо в силу первого для материи как таковой безразличны покой и движение, а потому её первоначальным состоянием одинаково может быть как движение, так и покой. Так что встречая её в движении, мы не имеем основания предполагать, что движению предшествовало состояние покоя, и спрашиваясь о причине наступившего движения, как и наоборот, если бы мы нашли её в покое, мы не имели бы основания предполагать предшествовавшее покою движение и спрашивать о причине его прекращения. Поэтому не следует искать первого толчка для центробежной силы. Она является в планетах, по гипотезе Канта и Лапласа, остатком первоначального круга вращения центрального тела, от которого отделились планеты при его сжатии. Самому же этому телу присуще движение, и оно все еще вращается и в то же время мчится в бесконечном пространстве или, быть может, циркулирует вокруг большего нам неведомого центрального тела. Такой взгляд вполне согласуется с гипотезой астрономов о центральном Солнце, как и с замеченным перемещением всей нашей Солнечной системы. И, быть может, Всей группы звёзд вместе с центральным солнцем. Перемещения, которые в бесконечном пространстве теряют, конечно, всякий смысл. Движение в абсолютном пространстве не отличается от покоя и этим, как уже и непосредственно своим бесцельным стремлением и полётом становится выражением той ничтожности, того отсутствия конечной цели, которые мы в конце этой книги должны будем признать в стремлении воли во всех её проявлениях. Поэтому опять-таки бесконечное пространство и бесконечное время должны быть самыми общими и основными формами всех явлений воли, какие только есть для выражения её сущности. Междусобную борьбу всех явлений воли мы можем наконец заметить и в чистой материи, взятой в качестве таковой, поскольку сущность и её явление Правильно названа Кантом как сила отталкивания и притяжения, так что и само её существование её связано с борьбой противоположных сил. Отвлечёмся от всего химического разнообразия материи или перенесёмся своей мыслью в цепи причин и действий туда, где ещё нет химического различия. И тогда у нас останется чистая материя, широобразный мир, жизнь которого, то есть объективация воли, состоит в упомянутой борьбе между силами притяжения и отталкивания. Первая, в виде тяжести, со всех сторон стремится к центру. Вторая, в виде непроницаемости, противодействует ей своей инерцией и упругостью. И эти постоянные натязки и отражения Можно рассматривать как объектность воли на самой низшей ступени. Уже там они выражают её характер. Так на этой низшей ступени мы видим, что воля проявляется как слепое влечение, как тёмный, глухой порыв, далёкий от всякой непосредственной познаваемости. Это самый простой и самый слабый род её объективации таким слепым влечением, таким бессознательным порывом она однако является ещё во всей неорганической природе, во всех первоначальных силах, которыми занимаются физика и химия, стараясь их открыть и познать их законы, и каждый из которых предстаёт перед нами в миллионах совершенно однородных и закономерных явлений, не носящих на себе никакого следа индивидуального характера. А она только множится во времени и пространстве. То есть силой принципиум индивидуационис, как грани ми стекла, многократно повторяется изображение. Объективируясь от ступеньник ступени, ступени всё отчетливее воля, однако и в растицем царстве, где связью её явлений служат уже не собственные причины, а раздражители, действует ещё вполне бессознательно, как тёмная движущая сила. Такова и она ещё на конец и в растительном моменте животного явления, в воспроизведении и развитии каждого животного и в поддержании его внутренней экономики. Там всё ещё только раздражители необходимо определяют проявление воли. Все более высокие ступени объектности воли приводят наконец к такой точке, где индивид, представляющий идею, уже не мог бы получать необходимые для ассимиляции пищи посредством одних движений благодаря раздражителям. Ибо такого раздражителя надо было бы выжидать. А пища между тем здесь определена специальнее. И при возрастающем разнообразии явлений, сутолока и смятения сделались так велики, что эти явления мешают друг другу, и случайность, от которой должны ожидать для себя пищи особи, движимые одними лишь раздражителями, здесь была бы слишком неблагоприятна. Пищи поэтому надо искать, ее надо выбирать с того момента, когда животное покидает оболочку яйца или материнской утробы, в которой оно бессознательно прозевало. Поэтому здесь становятся необходимыми движения по мотивам и ради него познание, которое и появляется на этой ступени объективации воли в качестве вспомогательного средства для поддержания индивида и продолжения рода. Оно появляется, представленное мозгом или большим ганглием, подобно тому, как и всякое другое стремление или назначение, объективирующее воле, репрезентируется в каком-либо органе, то есть обнаруживает себя как представление в виде органа. Сюда относится 22-я глава второго тома, а также ряд мест в моём сочинении о воле в природе. Но вместе с этим вспомогательным средством сразу возникает мир как представление со всеми своими формами, объектом и субъектом, временем, пространством, множественностью и причинностью. Мир показывает теперь свою вторую сторону. До сих пор он был только волей. Теперь он становится и представлением, объектом познающего субъекта. Воля, которая до сих пор в Потёмках следовала своему порыву очень уверенно и безошибочно, зажигает себе на этой ступени свет, как средство необходимое для того, чтобы уничтожить вред, который из столкновения и сложных свойств её проявлений мог бы возникнуть именно для самых совершенных из них. Непогрешимая правильность и закономерность, с которой воля действовала до сих пор в неорганической и чисто растительной природе, основывались на том, что она созидала только в своей изначальной сущности. Как слепое влечение, воля без помощи, но и без помех со стороны второго, совершенно иного мира, мира как представления, который хотя и служит лишь отпечатком её собственного существа, но всё же имеет совсем другую природу и теперь вторгается в сплетение её явлений. Вот почему отныне исчезает её непогрешимая уверенность. Животные подвержены уже иллюзии и обману. Между тем, у них есть только наглядные представления, у них нет понятий, нет рефлексии. Поэтому они привязаны к настоящему и не могут предусматривать будущее. По видимому, это лишённое разумности познание не всегда оказывалось достаточным для своей цели и порой как бы нуждалось в помощи. Ибо перед нами тот весьма замечательный факт, что в двух родах явлений слепая деятельность воли и деятельность, освещённая познанием, поразительнейшим образом вторгается одна в область другой. Так, с одной стороны, в действиях животных, руководимых наглядным познанием и его мотивами, мы находим и другие действия, протекающие без этих мотивов, то есть с необоснованностью слепо действующей воли, таковы художественные порывы. Не руководимые ни мотивом, ни познанием, они, однако, имеют вид, будто их создание осуществляется даже в силу отвлечённых разумных мотивов. Другой противоположный факт мы встречаем там, где наоборот, свет познания проникает в мастерскую слепо действующей воли и озаряет растительные функции человеческого организма в магнитическом ясновидении. Наконец, там, где воля достигает самой высокой степени своей объективации, уже недостаточно появившегося у животных рассудочного познания, которое получает данные от чувств. Откуда происходит простое созерцание, ограниченное настоящим? Человек это сложное, многостороннее, способное к развитию, исполненный потребностей и доступный бесчисленным ударам существо, чтобы отстаивать своё бытие, должен был получить свет двойного познания. К его наглядному познанию должна была присоединиться как бы его повышенная степень рефлексии разум как способность к абстрактным понятиям. Вместе с ним появились обдуманность, которая воззревает будущее и прошлое, и как её результат, размышление, заботливость, способность к преднамеренной, независимой от настоящей деятельности. Наконец, вполне ясное осознание решений собственной воли как таковой. Если уже вместе с наглядным познанием зародилась возможность иллюзии обмана, от чего и нарушилась прежняя непогрешимость бессознательного влечения воли, и на помощь познанию, руководя ему область, должны были прийти инстинкт и художественный порыв, как безсознательное обнаружение воли, то с появлением разума эту уверенность и безошибочность обнаружения воли которые на противоположном полюсе в неорганической природе выражается даже в виде строгой закономерности почти совершенно исчезает. Инстинкт совершенно отступает назад, размышление, которое должно теперь всё возместит собою, порождает, как объяснено в первой книге, неуверенность и колебания. Становится возможным заблуждение, который во многих случаях мешает адекватной объективации воли в действиях. Ибо хотя воля и принимает уже в характере своё определённое и неуклонное направление, в соответствии с которым само желание, побуждаемое мотивами, наступает неизменно, всё-таки заблуждение может исказить её проявление, потому что в этом случае иллюзорные мотивы влияют на подобие действительных, уничтожая их. С схоластики справедливо по этому говорили. Конечная причина действует не по своей реальной сущности, а по сущности вознунной. Так бывает, например, когда предрассудок представляет вымышленные мотивы, побуждающие человека к таким действиям, которые совершенно противоположны нормальному проявлению его воли при данных обстоятельствах. Агамемнон ведёт на закане свою дочь скупец раздает милостыню из чистого эгоизма в надежде на будущее вознаграждение старицей и тому подобное. Таким образом, все познание вообще, как разумное, так и чисто наглядное, первоначально возникает из самой воли, относится к существу высших ступеней ее объективации в качестве простого средства к поддержанию индивида и рода, подобно всякому органу тела. Изначально предназначенное для служения воле, для осуществления её целей, оно почти целиком и полностью служит ей у всех животных и почти у всех людей. Тем не менее, мы увидим в третьей книге, как у отдельных людей познание может освободиться от этой служебной роли. Сброси своё ярмо и свободен от всяких целей и желаний существовать само по себе, как зеркало мира. Откуда и возникает искусство? Наконец, в четвёртой книге мы увидим, как подобное знание, если оно оказывает обратное воздействие на волю, может привести к её самоуничтожению, то есть к реинкарнации, которая является конечной целью и сокровищной сущностью всякой добродетели и святости, является освобождением от мира.